Тогда же и там же, княгиня Сагари, 27 лет, темпоральная вдова и глава клана васатов аквитанов Я иду вдоль выстроившихся в ряд людей из далеких будущих времен и вижу в их глазах страх и отчаяние без всяких проблесков надежды. Им тут, в мире Эцая и Отцы, тоже не сладко. Они хотят обратно к себе, в свой мир, но уже знают, что волшебная дверь открывается только в одну сторону. Чуть поодаль над водами реки выступает длинный и узкий железный корабль, который привез их сюда. Мне сложно представить, что тяжелое железо может плавать по воде, но раз так говорит Эцай, то так и есть. Мрачный плод ненужных знаний, предназначенный для разбоя и убийства, этот корабль доставил свою команду в этот пустынный мир только для того, чтобы часть ее была истреблена отцы как неспособная ни к чему созидающему, а другая послужила бы составной частью для создания нового народа. Но не стоит сравнивать этих людей с римлянами. Те прямые и жесткие, как копья, а люди, что сейчас стоят передо мной, больше похожи на кривые извивающиеся корни. Поэтому у делом римлян было ужасающее величие, бросившее свою тень через века, а на этих людей, которых отцы и отцы называют итальянцами, без усмешки не взглянешь. Я вижу, что самостоятельно их страна не может добиться не только величия, но даже более-менее пристойного существования, а потому вынуждена вступать в союзы с сильнейшими. Но эти союзы не приносят ей благополучия, или союзники окажутся нечестными и откажутся делиться добычей, или врагом себе они выберут кого-то вроде отцы, и из-за чего у них выйдет полный разгром. Хотя должна признать, как... Основание для общественного устройства, называемого государством, на роли тех, кто исполняет приказы и не принимает никаких решений, эти люди вполне пригодны. Но стой, Сагари, не иди дальше. Прямо напротив меня человек, и я вижу, как в его глазах промелькнула тень черных мыслей. На нем куртка из кожи. а на околыше плоского головного убора нашиты две полоски желтой ткани, снизу широкая, а сверху узкая. Этот человек испуган и вместе с тем обуян алчностью. С помощью обмана и коварства он рассчитывает добиться успеха там, где потерпела крах сила оружия. А еще он уверен, что его соплеменники его поддержат. Сейчас он себя сдерживает и старается казаться дружелюбным, но потом, когда его планы воплотятся, править он будет, как ужасающий злобный тиран, проклинающий всех вокруг, и даже верховное божество за то, что оно забросило его в этот мир и не собирается вернуть обратно. «Этот человек догадался, что я поняла его истинную сущность», и в его глазах вместе с ужасом блеснула багрово-красная ненависть. И тут я почувствовала, как за моей спиной разом встали Отцы и Гай Юний, придавая мне храбрости и вселяя отчаяние в моего врага. Да, это мой враг. Он хочет уничтожить мое будущее, будущее моих дочерей и будущее всех тех людей, которые сделали нам добро. Я это понимаю так же очевидно, как чувствую ту страсть и нежность, которую испытывает ко мне самый лучший из римлян, и также, как ощущаю, что сердце мое отвечает взаимностью на эти движения его души. И за будущее среди народа, в котором не будет ни римлянина, ни отвитанина, княгиня Сагари готова биться, не жалея никого. Этот человек. «Задумать плохое и не собирается выполнять договор», сказал я на священном языке богов. Он как секст Лукреций Кар. Я видеть, что, потерпев поражение в бою, он решит добиться свой цель, делая обман и коварство. Ваш цель — новый народ. Для него ничто. Он жаждать полной власти. Для этого он готов делать убийство и предательство. А еще он думать, что соплеменник — поддержать его такое желание. «Я тоже это видеть. Поддержал меня тот, кого мы, Аквитаны, зовем земным воплощением Яина Гойкоа. Все люди, кто тут стоять, сильно грешный, но этот человек...» Весь сделан из греха. Я очень сожалеть, да, я сильно сожалеть, но его нельзя делать монах. Бесполезно и опасно. Он боится вас, но все равно жаждать господства.